Глава 15 Он заснул и проспал в мирном забытии несколько часов. Очнулся от прикосновения ее пальцев. Танечка ласково гладила ему голову, тихонько нашептывала «Вставай, зверюга, я детей накормила, мясо пожарила, небось проголодался». Мальцов разлепил глаза и увидел ее улыбающуюся, довольную собой, Потянулся и спросил, который хоть час? Десять. Ты что, всю ночь дрыхнуть собрался? Встаю, встаю, проголодался. И правда ощутил, что страшно голоден, притянул ее к себе, поцеловал в лоб, как печать поставил. Потянулся было к губам, но Танечка властно отстранила. Куда? Иди в душ. Поешь сперва. Ночь длинная. Я карты принесла. Погадаю. Хочешь? Ты же со своей поругался, я слышала. Что, громко орал? Нет, тихо, стены тряслись. Она опять прыснула в кулак. Что смешного? Разбаловал, видать, ее или надоело? Она встала с кровати, не дожидаясь ответа, пошла на кухню. Оттуда уже крикнула. Мне все равно, а тебя жалко, неустроенный. Мальцов вскочил, бросился в ванную и долго тер тело мочалкой, яростно мыл голову, прогоняя хмель. Потом врубил холодную, взвыл и исполнил в чугунном поддоне дикий танец. Вышел из души, как новенький, надел чистое белье и белую рубашку. Танечка уже накрывала стол в комнате, нашла в холодильнике квашеную капусту, наварила картошки и пожарила свинину. — Ух ты! — оценила его вид. — Никак на танц пойдем? Танечка не переоделась, так и осталась в своем плюшевом балахоне. В нем она чувствовала себя непринужденно и свободно. Он обнял ее, крутанул, притянул к груди и поцеловал уже страстно. Голова кружится. Она опустила глаза, положила голову ему на грудь. Так простояли какое-то время, тихо и счастливо. Танечка очнулась первой. «Кушать будешь?» «Буду, голодный». Уселся за стол напротив нее, следил, как она ловко подцепила вилкой картофельну, шмякнула на тарелку толстый ломоть свинины. «Наливай!» Танечка протянула деда флафитничек. Ела она вкусно, пальчик не отставляла, орудовала вилкой-ножом легко, С двух рюмок не захмелело, только щеки стали красные живые, а третий отказалась. — Мне гадать не буду. Мальцов махнул третью, чтобы скорее утвердиться за столом, поймал радостный блеск ее глаз и понял, что поступил правильно, сделал так, как сам хотел. Танечка это в мужчинах ценила. Он принялся рассматривать ее пристальней, раньше вообще оглядывал походя а недавно в постели, кроме обращенных вглубь глаз, мало что и разглядел. Отметил широкие скулы и чуть-чуть раскосые глаза, что делало ее похожей на лисичку. — Ты Ромка? — Не, я другая. Наша кость кият, знаешь? Крымчаки, как вы говорите. — Кияты, вот это да. Из Мамаевой Орды. Мальцов был уверен, что племя Кият, некогда знаменитое, с самим Чингисханом, владевшее землями в Солхате, нынешнем старом Крыму, давно исчезло с лица земли. «Ты про кичик султан Мухаммада знаешь? Ай-яй-яй! Танечка радостно взвизгнула. Откуда знаешь?» В книгах вычитал. Мальцов отвалился от стола, смотрел на нее уже по-новому — как, впрочем, и она. В ее глазах он прочел восхищение. Между прочим, бабушка рассказывала, что мы сами от Тугана происходим по одной линии. «Борджигин?» — Танечка захлопнула в ладоши. «А я вот из ският, знаешь, родственные кости, ну, племена, как вы говорите. Только борджигин — прямые чингизиды, а мама из боковой ветви. А я-то чую, что-то с тобой не то» она залилась смехом, закачала головой. — Что же ты не в Крыму? Там ваши, опять говорят, рулят. — Наши разные, — серьезно ответила Танечка. — Наших там нет теперь, все разлетелись. Да и Кият, и Борджигин прямых не осталось. Почти. Она вдруг опустила голову, А когда подняла, глаза, вспыхнувшие было яростным огнем, опять стали черными и бездонными, спокойными, словно вспышка в них ему только померещилась. На него глядела все та же знакомая Танечка из подъезда. — Давай погадаю! Она вскочила, в вмиг унесла со стола всю еду, не тронула только водку, воду и нарезанные на дольки яблок. «Что твои карты скажут?» «Ты в них веришь?» Мальцов неотрывно следил за ней. Она умело разожгла любопытство, но почему-то не захотела продолжать разговор о предках. «Верю», — ответила Танечка просто. «И ты поверишь». Вытащила колоду из-под себя. Все это время, оказывается, просидела на ней. «Только не смейся, карты не любят». Она уже волховала, и он увидал ее опять новой, почти незнакомой. Взгляд сосредоточен на колоде, что положило стопкой между ними на скатерти. Руки с растопыренными пальцами над картами словно укрывают их от дождя или, наоборот, впитывают невидимые токи, идущие от колоды. Она вся была в деле. Мальцов как-то подсобрался и сам — Неожиданный разговор, перемена, произошедшая в Танечке, против воли настроили на сеанс. «Сначала на короля!» — почтительно прошептала Танечка, выложив перед собой бубнового короля. Тщательно перетусовала колоду, сняла от себя, развернула веером. «Тяни! Три карты, не больше, не ошибись!» Мальцов вытянул три карты наугад, Протянул ей рубашкой вверх. Танечка отложила колоду, по одной открыла карты, положила одну над королем и две по бокам. Сверху лег трифовый король, справа пиковая четверка, слева бубновая пятерка. Подняла трифового короля, показала ему, зажав между пальцев, как пачку сигарет. «Человек, о котором ты думаешь, очень хитер». Не стоит проводить с ним столько времени, но при встрече будь с ним ласков, будь с ним осторожен, помни, что тебя спасет один человек. Король Треф выскочил из ладони, описал полукруг, упал на стол рубашкой вверх. В руке уже была направленная прямо на Мальцова пиковая четверка. Остерегайся, сварливой женщины, она желает зла. Причина твоей печали — твоя слабость. Береги слезы, они будут нужны. Скоро наступит ужасный день. Танечка говорила каким-то не своим загробным голосом, от чего по коже пробежали мурашки. Мальцов никогда не относился к предсказаниям и гадалкам серьезно, но тут было иное. Он почуял, что лучше молча принимать ее слова. Казалось, рассмейся, он задай неверный вопрос, она бросится и разорвет его, как дикая кошка. А бубны? спросил он, чтобы разрядить обстановку. Четверка описала полукруг, и пока следил за ней, в тайничке на руке уже закрепилась бубновая пятерка. Ты сожалеешь об упущенной возможности. Это научит в другой раз быть умнее. Утешайся тем, что эта неприятность пойдет на пользу. Сердце у тебя доброе, но оно не понято. Пятерка совершила пируэт, и тут же резкими движениями ладоней Танечка смешала карты на столе, собрала в колоду, перетасовала и убрала опять под себя, села на них, как насетка на яйца. Не очень-то весело. Всегда так. Еще на будущее погадаю. Потом, сразу нельзя, колоде остыть надо. Танечка протянула ему лафитник. «Наливай, хочется после гадания, устаю я». Это уже перебор. Только что насупленная сидела и опять как с гусь вода. «Нет, не говори так. Устаю быстро». Она уже улыбалась. Он пошел в холодильник, достал бутылку текилы. «Пробовала такую? Че это?» Мексиканская водка из кактуса. Ее надо с солью и лимоном. Налил, принялся ее учить. Такая учеба танечке пришлась по душе. Она раскраснелась, в миг слетели остатки сосредоточенности. Браво слизывала с его ладони соль, защемляла своими маленькими белыми зубками лимонную дольку и высасывала сок. Вкусно. И в голове сразу тепло-тепло, не как водка. Больше на план походит. Довольный он приобнял ее за плеч. Ты не бойся, карты только дорогу чертят. Может, и свернешь еще, кто знает. Бабушка меня учила. Она была гадалка а я... Так, Танечка, засмеялась искренне и протянула лофитничек. Налей-ка еще. Он налил... И когда она выпила, притянул к себе и поцеловал в губы. Потом опять лежали без сил. Он гладил ее голову, и она немного задремала у него на груди. К Мальцову сон не шел. Он тихонечко переложил ее голову на подушку, она тут же очнулась. — Че не спешь, Отдыхай. — Не спится, — выспался. — Нет, так не годится. Танчка встала, прошлепала в коридор, Принесла маленький целлофановый пакетик с сушеной травкой, вскипятила чайник, заварила пол чайной ложечки прямо в стакане, накрыла блюдечком, дала постоять несколько минут, протянула ему. Выпей, отдохнешь. Что это? Увидишь, травы. Бабушка собирала, я тоже умею. Лицо ее приняло невинное выражение. А ты? — А я домой пойду. Завтра зайду, расскажешь. Она уже облачилась в свой плюшевый балахон. — Оставайся. — Пей, вся печаль пройдет. — Это что, наркотик? — Травки разные, полевые, горные. — Попробуй, дурак будешь, если откажешься. Она кивнула на стакан. — Другие просят, воинам подавали после битвы, а ты... Повоевал сегодня, я и не ожидал. Последнее замечание его убедило. Он отхлебнул. Пах настой чем-то мятным и чем-то затхлым, и почему-то чуть захладел и словно начал застывать язык. Танечка нагнулась, чмокнула в щеку. — Спи сладко, богатур. Я там у тебя еще мяса нашла много. Можно возьму детям? Он молча кивнул, разрешая. Она что-то добавила на своем языке, радостно расхохоталась и убежала. Мальцов проводил ее взглядом, потом поднял глаза к потолку. Ему показалось, что стены и потолок начали раздвигаться ввысь и вширь. «Вот ведь ведьма опоила», — сказал он, чувствуя растекающуюся по жилам силу. Жар ударил в голову, в виске застучало второе сердце. Принялся тянуть из стакана настой мелкими глотками и с каждым новым ощущал, что он становится сильнее, его прямо распирало изнутри. Допил, поставил стакан на стол, хотел встать, но понял, что тело налилось свинцом, и он не может даже рук поднять. Упал на подушку, отдался неведомой силе, что еще росла и росла в нем, подчиняя себе всю его волю. Веки стали тяжелыми. Последнее, что Мальцов увидел, был стремительно улетавший в недосягаемую высь потолок. Потолок постепенно погружался в синеву, затем почернел, стал глубоким, холодным и бездонным. На нем зажглись... «Мириады звезд».